Три часа, три часа понадобилось лекарям, чтобы привести лошара в чувство. А рыцарь оставался слаб, едва ходил, тяжело опираясь на трость и руку героя, но ясность ума вернулась, и, как только это случилось, лошар велел вести себя в ратушу. Безумие, сила, страх перед леди Кобрин или все-таки неукротимость? Из подлобия не знал, что думать. Невысокий и плешивый Маркус перевернул его представление о людях, об обычных людях, которым Том давно не испытывал ничего, кроме презрения. Слабый и совсем невыносливый лошар оказался настолько крепок духом, что сумел потрясти героя, и это было для Тома полной неожиданностью. И он, наконец, понял, почему леди Кобрин выделяла Маркуса среди помощников. И поручал ему самые важные дела. Я слышал, вы добились успеха. Поздравляю! Лошар не поздоровался, не стал тратить время на ненужные разговоры. Поддерживаемый Томом, он медленно вошел в кабинет городского главы, выплюнул фразу, больше похожую на оскорбление, и тяжело опустился в кресло. Молодцы! Толстый статан, глава, и болезненно-бледный жубер. Начальник фихтерской стражи переглянулись, но отвечать не стали. Лошара они знали давно и смирились с мерзким характером рыцаря. «Вам повезло?» «Неважно», – холодно бросил статом. «Мы захватили Карлоса Грида и...» «Вы должны были его убить, а не арестовать», – отчеканил Маркус. Он был слаб, но голосом своим владел идеально, и по сравнению с морозом, которым лошар обдал фихторцев, холодность Статона показалась легким дуновением северного ветра. «Убить!» «Что не «Отсечь голову!» «Истыкать арбалетными болтами!» «Перерезать глотку!» «Раскроить череп алибардой!» «Убить!» «Вам, чтобы из вас черви полезли, знакомо значение слова «убить!» Дерзость лошара переходила все допустимые границы. Но фихтерцы лишь отводили взгляды. Леди Кобрин крепко держала их за горло. «Знакомо — Знакомо, — буркнул Жубер. — Мы почти убили щенка, но с ним был герой. — Вас об этом предупреждали. — Вы Что мне предупреждение? — Фихтере нет лорда. — Значит, нет героев. Ваш хваленая изморозь пропустил удар в первую же секунду боя. Я вел своих людей на верную смерть. — Как же вы справились? — издевательски осведомился лошар. — Эдю Гром помог, имперский молниеносный, — нехотя ответил начальник стражи. — Собственно, поэтому Карлос выжил. Мы не могли убить щенка на глазах прокурорского телохранителя. — А сейчас? — Что сейчас? — не понял Жубер. — Сейчас Карлос грит. Мертв — Мертв! Безапелляционность кабрица наконец-то возмутила Фихтерсов. И голова решился на резкий выпад. Что бы вы там себе не думали, лошар. Он у нас приличный город, а не бандитский притон. хмуро произнес Статон. Мы не можем взять и убить, находящегося под стражей человека, тем более лорда. А личная ответственность, да? Криво улыбнулся Маркус. Эдди Гром пообещал отрезать вам головы. Понимаю. Сам бы так поступил. Фихтерцы пошли за благо не комментировать догадку рыцаря. «Допрос уже состоялся?» «Нет». «Хорошо. До утра мы что-нибудь придумаем». «Прокурор едет в цитадель. Допрос состоится сегодня, и помешать мы не успеем». «Плохо!» Тем же самым тоном, которым было брошено «хорошо», произнес Лошар. «Какие будут предложения?» Статон и Жубер прекрасно понимали, на что намекает Кабриц, но отвечать на вопросы им не хотелось. «Не хотелось и все. Пусть скажет лошар. Его проблемы, его идеи, его ответственность. Отвечать, конечно, придется всем, но пусть скажет лошар. Пусть скажет». «Ричард Белл Петерсон должен умереть», — веско произнес Маркус. «Мы в Кобре не любим любопытных и наглых прокуроров». «С ним, герой», — осторожно напомнил Жубер. «А со мной трое». — Прокурор квартирует в цитадели. — Тем лучше, — хмыкнул Маркус. — Сразу всех прихлопнем. Императорских нюхачей нашего щенка. Я слишком устал, чтобы разъезжать по всему городу. из усмехнулся. Он еще шутит. И вновь подумал, что лошар заслуживает уважения. Стан поднялся, достал из шкафчика кувшин с вином не стесняясь, налил себе полный кубок и жадно выпил. Перспектива убийства имперского прокурора пугала городского голову. Обычно он чиновников покупал. — На поставлено наше будущее? — Громко, серьезно без всякой издевки, — произнес лошар. — Карлос Грид знает важную тайну. И если она дойдет до императора, улетят головы. В первую очередь кабрийские, одновременно подумали Статон и Жубер. Все головы, которые участвовали в наших маленьких затеях, уточнил Маркус. Он что, читает мысли? Не надейтесь отсидеться в стороне, друзья. Не получится. Император давно точит зуб на фихтер, И если появится повод, старикашка обязательно лишит вас вольностей, а повод у него будет очень серьезный. «Мы не делали ничего, что способно разозлить императора». «Вы дружите с леди Кобрин. Этого будет достаточно». «Вы маленькие люди. Сегодня дружим, завтра нет», — промямлил Статон. И немедленно услышал неприятный ответ. «Вы маленькие люди с большими деньгами. Вряд ли император об этом забудет. И размер штрафа вас не обрадует. Но только нет никакой грани, что штрафом дело ограничится». «И не забывайте, что вас двоих купцы сдадут мгновенно!» Лошар подался вперед. «Не глупите, друзья! Всем будет проще, если мы почистим следы и обо всем забудем!» Фихтерцы неуверенно переглянулись. «Ну, наверное. Останется город вольным или нет, неизвестно. Но их карьерам точно придет конец. И хорошо, если только карьерам. А вот и славно!» Маркус вновь откинулся на спинку кресла. Карлса сопровождали два героя, воевода и лиса. Кого убили на мозговитой? Воеводу. А что насчет лисы? Мои шпионы засекли ее, с достоинством ответил Жубер. Мол, мы тоже не лаптем щи хлебаем, кое на что способны. На постоялом дворе лед и пламя поселилась огненная лиса, сказавшая, что она из и Я не верю в совпадение. Я тоже. Поэтому и сказал, что мы засекли Гридику. «Съездить?» – мрачно спросил из-под не ожидавшие, что герой подаст голос, дружно вздрогнули. «Не нужно», – задумчиво протянул Маркус, не отрывая взор от начальника стражи. гридика знает, что Карлос арестован». «Я позаботился о том, чтобы за соседним столиком оказалась говорливая компания», – усмехнулся Жубер. «Хотел посмотреть, что она будет делать». «Очень хорошо», – одобрил Лошар. «Что сделала гридика Ушла в свою комнату. «Следите за ней», — приказал Маркус. «Если попытается сбежать, убейте. Если соберется к тюрьме, не мешайте. Убьем там». И весело, по-настоящему весело улыбнулся. «Кто-то должен ответить за смерть имперского прокурора».